«Теперь на круг 250. Я главный бухгалтер Треста. Поздравляю. А жена твоя сколько имеет? Она учительница, 160-180. Мама на пенсии. Ещё 120. Нет, 90. Так, и две девочки. Их надо вырастить, поднять. Жизнь им открыть. Не худо бы тебе с женой, с мамой твоей, которая, ну, не знала жизни». А все вязала-довязала, не худо бы. Она и сейчас вяжет, и жена вяжет. И девочки будут вязать, и они будут. Вот я и говорю, слушай. Давай еще выпьем немного, не вяжется разговор. Давай. Костик сам налил поровну, поделив по рюмкам все, что оставалось в бутылке. И сразу они выпили, спеша к спасительному островку, который иногда дарит нетрезвость в море трезвого отчуждения. Выпили, помолчали, вслушиваясь в гул в себе, гася гнев, обиду от непонимания, даже пожевали что-то, а Павел наклонился к кофейнику, крышку приподнял, понюхал. Ну можно же, можно прожить честным человеком, неуступчиво, хоть и тихо, почти шепотом, повторил костик. Мы же русские интеллигенты, советские люди. Это не слова, стыдно. Лучше всю жизнь вязать, лучше как угодно бедствовать, но знать, что ты честен перед собой, перед своим народом, и знать, что твои дети растут в честной семье. Это сколько же стоит это вот знание? Но девочки твои еще спросят у тебя, почему ты не можешь им купить это и это, это и это? У других есть, у них нет. Я у матери не спрашивал. Мои девочки поймут, что их отец и мать делают все, что в их силах. Ну, был бы я крупным инженером, художником, артистом. Ну, им бы перепало больше. Я такой, какой получился. Мне не выпрыгнуть из себя. Но честным я могу быть. А вокруг? А другие? Ты себя не замарай. Страна, общества состоят из каждого из нас, а не из каких-то там других. Пусть они другие, оглядываются и видят нас. Не знаю, как у кого, но в России, Паша, на одном брюхе никогда не умели жить. Мы странный народ, совестливый. А если что, мы мучаемся. Ты вот мучаешься, рад этому. Рад, что водка тебя не берет, мучаешься. На суде мучился. Обморочный был от стыда, нет страха, что засудят от стыда, потому я и гордился там тобой, потому и сегодня ты мне друг, потому и кричу так, а то бы, ну, выпили, ну здравствуй, ну прощай. Гляди-ка, я, кажется, опьянел. Сын повидал? Нет еще. Как же так? Я бы прямо с аэродрома кинулся. Так это ты. Павел поднялся. Не с аэродрома, а с Казанского вокзала. Больше трех суток добирался. Как видишь, не спешил. Что ж, и это понять можно. Все-то ты понимаешь, Костик. Счастливый? Нет, ты счастливый. Я пойду. Верно. Надо взглянуть на сына. Но ты еще зайдешь? Позвонишь? Зайдешь? мама не простит тебе если закатимся на дачу там лес речка мы даже не поговорили как следует чуть пошатываясь все же пошатываясь хотя голова была ясна и печаль печаль жила в нем павел шел по узенькому коридору к выходу сопровождаемый костиком которого качал, он плечами бился о стены в дверях обнялись но вышло это по заученному. Нет порыва. Пригудел лифт, лифт старенькие, знавшие студентами. А мы иногда и раньше ссорились, правда? сказал Костик. Но ведь мирились же. Не сердись на меня. Согласен, не удался разговор. Я не судья тебя, прости. Павел вошел в лифт, вскинул руку, прощаясь, захлопнул дверцу, нажал на кнопку, не свергаясь от друга.